Глава тридцать пятая Холли вырулила на дорожку перед домом и, прежде чем вылезти из машины, глубоко вздохнула. Конечно, ей давно следовало навестить Шерон, но теперь, похоже, дела совсем плохи. Она обошла машину Шерон и увидела вылезающего из неё Джона. У Холли пересохло в горле. Хоть бы с Шерон было всё в порядке. — Привет, Холли! — Решительно сказал Джон, громко захлопывая дверь машины. Джон, что с Шэрон? Где она? Я только что отвёз её в больницу. Джон медленно пошёл навстречу Холли. Та в ужасе закрыла рот руками. Господи, что с ней? Джон казался смущённым. Нет, нет, всё в порядке. Просто анализы надо сделать. Я сейчас должен за ней вернуться. Руки Холли упали вдоль туловища. Ох. Она устадилась своих страхов. Знаешь, раз ты так о ней беспокоишься, могла бы и позвонить. Джон поднял голову и упёрся в холле своими льдисто-голубыми глазами. Она видела, как у него на скулах ходят желваки. Холли попыталась выдержать его взгляд, но довольно быстро отвела глаза. Да. Ты прав, промямлила она. Не хочешь зайти выпить чашку чая? в любое другое время Холли внутренне расхохоталась бы произнося это. Она вела себя как одна из этих. Джон уселся за стол на кухне и стал следить, как Холли ставит чайник на огонь. Шэрон не знает, что я здесь. Пожалуйста, не говори ей. Ну, хорошо. Холли стало ещё более неуютно. Значит, это не Шэрон прислала его к ней. Шэрон не хочет больше её видеть. И вообще, махнула на неё рукой. Знаешь, она по тебе скучает, сказал Джон, по-прежнему не спуская с Холли глаз. Холли с чашками в руках села напротив Джона. Я тоже по ней скучаю. Холли, уже 2 недели прошло. Быть не может, слабо запротестовала она, паникая под его тяжёлым взглядом. Ну хорошо, почти две. Какая разница? Во раньше каждый день перезванивались. Джон взял у неё из рук одну чашку и поставил перед собой. Джон, раньше всё было по-другому. Почти огрызнулась Холли. Как это люди не понимают, что с ней творится? Она что, последний нормальный человек в этом мире? Послушай, мы все знаем, что тебе пришлось пережить, начал Джон. Я знаю, что вы все знаете, что мне пришлось пережить. Ещё бы вам не знать. Но почему никому из вас не приходит в голову, что я всё ещё это переживаю? Поцарилось молчание. Ты несправедлива. Мы понимаем. Голос Джона звучал тише, и он смотрел теперь на чашку. Ничего вы не понимаете. Я не могу просто идти себе дальше, как вы все, как будто ничего не произошло. Почему ты думаешь, что мы просто идём себе дальше, как будто ничего не произошло? Тебе объяснить? Езвительно спросила Холли. Ну хорошо же. Смотри. Шэрон ждёт ребёнка, а Денис выходит замуж. А Холли, это просто называется жить, перебил её Джон, поднимая взгляд. Ты, кажется, забыла, как это. Вспомни же. Я не говорю, что это легко. Я знаю, что нет. Джерри был и моим лучшим другом. Мне его очень не хватает. Мы всю жизнь соседи. Господи, мы в один детский садик ходили и в одну школу, в одной футбольной команде играли. Я был его свидетелем на свадьбе, а он на моей. Когда у меня возникали проблемы, я шёл к Джерри. Когда я хотел повеселиться, я шёл к Джерри. Я говорил ему то, чего никогда не сказал бы Шэрон, а он говорил мне то, чего никогда не сказал бы тебе. Мы не были мужем и женой, но это не значит, будто я не понимаю, что ты чувствуешь. Он умер. Но это не значит, что я тоже должен перестать жить. Холли сидела поражённая. Джон всем телом развернулся на стуле. Ножки громко скрипнули. Джон глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Да. Это трудно. Да, это невыносимо. Да, это самое ужасное, что случалось со мной за всю мою жизнь, но я не могу капитулировать. Я не могу перестать ходить в паб, просто потому что два чувака ржут и прикалываются за нашим с Джерри любимым столиком. И я не могу перестать ходить на футбол, потому что мы всегда это делали с Джерри. Я могу вспоминать об этом с улыбкой, но не могу взять и перестать это делать. Глаза Холли наполнились слезами. Но Джон продолжал. "Шэрон понимает, как ты страдаешь, но ты тоже её пойми. У нас сейчас такой ответственный момент в жизни, и она нуждается в своей лучшей подруге, чтобы справиться с ним. Ты нужна ей, Холли, так же как она нужна тебе". "Я стараюсь, Джон", всхлипнула Холли, и горячие слёзы покатились по её щекам. "Я знаю, Холли, Джон наклонился вперёд и схватил ладони Холли в свои. "Но ты пойми, Шэрон нуждается в тебе. Если просто уклоняться, легче не станет". "Но у меня сегодня было собеседование", по-детски всхлипнула Холли. Джон постарался скрыть улыбку. "Отлично. И как оно прошло?" "Погано", вздохнула она, и Джон расхохотался. Они помолчали. Потом Джон сказал: "Знаешь, она ведь уже на пятом месяце". "Что?" и она молчала. Она боялась тебе говорить, мягко ответил Джон. Она думала, что ты с ума начнёшь сходить и не захочешь больше никогда с ней разговаривать. "Ну и зря", отрезала Холли. "Очень глупо было так думать. Правда? Так чего же ты ей не звонишь?" Холли потупилась. Ну я хотела ей позвонить, честно. Я каждый день брала трубку и не могла этого сделать. Я клялась сама себе, что позвоню завтра, а на следующий день оказывалась очень занята. Ох, чон. Простите меня. Я так за вас обоих счастлива. Спасибо. Но ты это лучше не мне скажи. Я знаю, я такая дура. Она никогда меня теперь не простит. Не говори глупостей, Холли. Это же Шэрон. Всё будет прощено и забыто уже завтра. Холли с надеждой посмотрела на Джона. Ну, может, не завтра. Может, в следующем году. Ты очень виновата перед ней, но она тебя точно простит. Его ледяные глаза потеплели, в них мелькнул огонёк. Кончай. Холли хихикнула и шлёпнула Джона по руке. Могу я поехать с тобой? Когда они подъезжали к больнице, у Холли засосала подложечкой. Она заметила Шэрон, стоящую у входа и ждущую, чтобы её забрали. Она выглядела так трогательно, что Холли невольно улыбнулась. Подумать только, Шэрон станет мамой. Она не могла поверить, что её подруга на пятом месяце беременности. Значит, когда они ездили отдыхать, У неё уже был трёхмесячный срок, а она ничего не сказала. Но главное, чего Холли не могла понять, как это она сама была такой глупой, что не заметила, насколько изменилось поведение подруги. Конечно, тогда у неё ещё не было живота, да и сейчас в джинсах и водолазке, которые ей очень шли, Шэрон ничем не отличалась от себя всегдашней. Холли вылезла из машины и увидела, как лицо Шэрон окаменела. Ну вот. Сейчас Шэрон закричит, чтобы она не приближалась, что она не желает больше её видеть, что она вывела её на чистую воду, что лицо Шэрон расплылось в улыбке, и она протянула руки к Холли. Иди сюда, глупышка, мягко сказала она. Холли ринулась к ней. Теперь, обнимаясь с ближайшей подругой, она чувствовала, что её снова душит слёзы. Ох, Шэрон, прости меня. Я вела себя как свинья. Мне так стыдно. Мне так, так, так стыдно. Я не хотела. Замолчи. Плакс, плакса. Обними-ка меня лучше. Голос Шэрон дрогнул, она тоже всхлипнула и ещё крепче обняла Холли. Некоторое время они молча сжимали друг друга в объятиях. <кхм> Громко кашлянул Джон. А ну-ка, иди сюда, ты тоже. Улыбнулась Холли и притянула Джона к себе. "Это ведь твоя идея", посмотрела Шэрон на мужа. "Нет, нет, что ты?" запротестовал тот, незаметно подмигнув Холли. "Я просто проезжал мимо и сказал Холли, что могу ей помочь добраться". "Ну что ж", сказала Шэрон, когда они под руку с Холли шли к машине. "Ты действительно ей помог. И мне тоже". "Ну, что врачи говорят?" Спросила Холли, привскакивая с заднего сиденья и протискиваясь меж передними, как нетерпеливый ребёнок. Что там у тебя? Ты просто не поверишь, Холли, ответила Шэрон в тон подруге. Врачи говорят, и я им верю, потому что это самые лучшие врачи. Так вот, врачи говорят. Ну-ну, Холли просто умирала от нетерпения. Что у меня там? Ребёнок. Холли откинула голову. «Ха-ха-ха! Я имею в виду, кто там у тебя, мальчик или девочка?» «Ещё слишком рано. Пока что просто. Ребёнок. А ты спросишь у них, когда будет можно?» Шерон потёрла нос. «Я не знаю. Правда. Я ещё не решила». Она искоса взглянула на Джона, и они обменялись быстрыми улыбками. Холли кольнула привычная зависть. Она тихо сидела, тихо. И ждала, пока это пройдёт и к ней вернётся прежняя радость. Подъехав к дому Холли, они не могли просто так расстаться снова. Им столько всего надо было друг другу сказать. Рассевшись вокруг кухонного стола, они болтали, болтали. "Шэрон, Холли сегодня ходила на собеседование", вставил Джон, когда ему наконец удалось это сделать. "Правда? А я не знала, что ты ищешь работу". Новое задание от Джерри, улыбнулась Холли. Так вот, чем ты занималась весь месяц? Рассказывай скорей, как всё прошло. Холли скорчила гримасу и закрыла лицо руками. Ох, Шэрон, это было ужасно. Я выставила себя полной идиоткой. Правда? А что это за работа? Продавать рекламу в журнале X. О, круто. Я всё время его на работе читаю. Что-то я не припомню такого журнала. Чему он посвящён? спросил Джон. Всему. Там есть мода, спорт, культура, еда, обзоры, правда, всё. И реклама, пошутила Холли. Не будет у него никакой рекламы, если Холли Кеннеди не будет её продавать, твёрдо сказала Шэрон. Спасибо, но я сомневаюсь, что буду там работать. Да что там такого ужасного случилось на этом собеседовании? Заинтересованным голосом спросила Шэрон, протягивая руку к чайнику. Не могла ж ты его провалить. Это, наверное, очень плохой знак, когда тебя спрашивают, есть ли у тебя опыт работы в СМИ, а ты отвечаешь, что как-то раз сочинила информационный бюллетень для одной дурацкой компании. Шэрон фыркнула. Информационный бюллетень «Ты, я надеюсь, говоришь не о тех отпечатанных на принтере рекламных листовках?» Шэрон и Джон расхохотались. «Ну и что?» — пыталась защититься Холли. «Это же была реклама моей компании!» «Помнишь, ты заставляла нас распихивать эти дурацкие рекламки своей дурацкой конторы по всем окрестным почтовым ящикам? Дождь моросил, стоял собачий холод, а мы провозились не один день». Как же, как же, промолвил Джон сквозь смех. Помнишь, ты как-то вечером вручила нам с Джерри пару сотен этих бумажек, чтобы мы разложили их по ящикам. Ну и, со страхом спросила Холли, ну и мы запихали их в мусорный бак на заднем дворе папа боба. Взяли пиво и прекрасно посидели. Он усмехнулся, вспомнив их проделку, а у Холли отвисла челюсть. Ах вы паршивцы! Закричала она, но тоже засмеялась. Из-за вас двоих компания прогорела, а я потеряла работу. Не думаю, что на эти листочки кто-нибудь хоть глазком взглянул, прежде чем их выкинуть. Отдела подругу Шэрон. В любом случае, это были слёзы, а не работа. Ты же сама говорила. У Холли всегда были слёзы, а не работа, пошутил Джон, но шутка вышла через чур правдоподобной. Ну что ж, Это была не хуже других, грустно сказала Холли. Вокруг полно разных мест. Ободрила подругу Шэрон: "Тебе надо только поднабраться опыта с собеседованиями". "Ага, как же?" Некоторое время они просидели молча. Сочинила бюллетень. Снова фыркнул Джон. "Молчи", замахнулась на него чайной ложечкой Холли и вдруг неожиданно потребовала «А ну-ка, рассказывай, что вы с Джерри еще проделывали тайком от меня?» «Настоящие друзья не выдают секретов», — с притворной серьезностью ответил Джон, улыбаясь своим воспоминаниям. Но лед был сломан, и после того, как Холли и Шерон пригрозились побить его, если он будет и дальше играть в партизана, Джон сдался и рассказал кое-что. В этот вечер... Холли узнала о своём муже вещи, о которых раньше даже не догадывалась. В первый раз со времени смерти Джерри они со смехом болтали о нём весь вечер, и Холли наконец узнала, как это вспоминать его без грусти. Они частенько сидели так вместе вчетвером: Холли, Джерри, Шэрон и Джон. На сей раз трое собрались, чтобы вспоминать четвёртого. И весь вечер Он снова был для них живым. А вскоре, когда у Джона и Шэрон появится малыш, их опять станет четверо. Жизнь продолжалась.